здравствуйте два моих подписчика любители фантастики и аудиокнижек айзи казимов звездный свет артур тренд прекрасно их слышал энергичные сердитые слова доносились до него из приемника тренд тебе не удастся сбежать мы пересечем твою орбиту через два часа а если ты окажешь сопротивление «Мы просто вышвырнем тебя из космоса!» Трент улыбнулся, но ничего не сказал. У него не было никакого оружия, потому что он не собирался ни с кем сражаться. Пройдет гораздо меньше двух часов, прежде чем его корабль совершит скачок через гиперпространство, и тогда ищи ветра в поле. Ему удалось заполучить почти килограмм крилиума, а это достаточно для того, чтобы обеспечить мозгами тысячи роботов. Кроме того, на любой планете галактики он сможет получить за него миллионы кредитов, и никто не станет задавать лишних вопросов. Спланировал все старина Брэнмэйр. На подготовку ушло целых тридцать лет или даже больше. Это было делом всей его жизни. — Мы сбежим, молодой человек! — сказал он Тренту. — Именно за этим вы мне и нужны! — Вы знаете, как оторвать корабль от Земли и направить его в космос. Я на это не способен. — В космосе нам нечего делать, мистер Брэнмэйер, — возразил Трент. — Нас моментально поймают. — Вовсе нет, — с довольным видом сказал Брэнмэйер, — потому что мы совершим скачок. Что произойдет, если мы промчимся сквозь гиперпространство? — И окажемся где-нибудь в нескольких световых годах отсюда. — Чтобы спланировать скачок, нужно полдня. Но даже если у нас и будет достаточно времени, полиция успеет предупредить все звездные системы. — Нет, приятель, нет. Рука старика легла на руку Трента. Бренмейер дрожал от возбуждения. — Не все звездные системы, только те, что находятся поблизости. Галактика велика. И колонисты за последние пятьдесят тысяч лет потеряли связь друг с другом. Он рисовал яркие, живые картинки. Сейчас галактика похожа на родную планету человека. Они называли ее Земля, какой она была в доисторические времена. Люди жили на разных континентах. Каждая отдельная группа была хорошо знакома только со своими соседями. — Совершив скачок в неопределенном направлении, — сказал Бренмэйер, — мы можем оказаться где угодно. Возможно, на расстоянии многих тысяч световых лет от родного дома. Разве реально найти определенный камешек в метеоритном облаке? — А сами мы себя найдем? — покачав головой, спросил Тренд. Мы же не будем иметь ни малейшего представления о том, как добраться до какой-нибудь населенной планеты. брен Мейер быстро огляделся по сторонам. Рядом никого не было, но старик все равно понизил голос до шепота. — Вот уже тридцать лет я собираю сведения обо всех населенных планетах галактики, изучил архивные записи, пролетел тысячи световых лет побывал дальше, чем любой космический пилот. Так что теперь расположение всех населенных миров внесено в память самого лучшего компьютера в мире». Трент изобразил вежливое удивление. «Я занимаюсь созданием компьютеров, — пояснил Бронмейер, — и, естественно, имею в своем распоряжении самые лучшие. Кроме того...» Я рассчитал точное местоположение каждой испускающей излучение звезды спектрального класса F, B, A и O. Это я тоже занес в память моего компьютера. Как только мы совершим скачок, компьютер произведет спектральный анализ окружающих светил и сравнит полученные результаты с имеющейся у него картой галактики. Как только он определит, где мы находимся. А рано или поздно он это обязательно сделает. Корабль автоматически совершит следующий скачок в сторону ближайшей населенной планеты. Звучит слишком сложно. Тут не может быть никаких проколов. Я работал над этой проблемой целую жизнь. Все получится. Мне осталось лет десять, которые я смогу прожить как миллионер. Вы молоды. — У вас впереди долгие годы, наполненные самыми разнообразными удовольствиями. — Совершая скачок в неопределенном направлении, существует шанс попасть внутрь звезды. — Ни в коем случае, тренд Конечно, мы можем оказаться так далеко от всех известных звезд, что компьютер не найдет аналога в своей программе. Или мы прыгнем всего на один или два световых года, и полиция сядет нам на хвост. Впрочем, эта вероятность пренебрежимо мала. Если вам охота найти повод для беспокойства, почему бы не представить себе, что во время старта у вас случится сердечный приступ? Это, кстати, вполне реально. — Для вас, мистер Бренмейер, вы же гораздо старше. Я не в счет. Пожав плечами, сказал Брандмаер. Компьютер сделает все сам, автоматически. Тренд кивнул. Он запомнил эти слова. Однажды в полночь, когда корабль был готов к отлету, и Брандмаер прибыл с чемоданчиком, в котором был крилиум, тут у него не возникло никаких проблем, потому что ему все цело доверяли. Тренд взял у него чемоданчик одной рукой, а другая сделала быстрая. Уверенное движение. Нож по-прежнему оставался самым надежным оружием. Он действовал так же быстро, как и молекулярный деполяризатор. Был столь же смертоносным, но производил гораздо меньше шума. Трент оставил нож в теле, не позаботившись даже о том, чтобы стереть отпечатки пальцев. В этом не было никакой необходимости. Полиция его все равно не достанет. Сейчас... Находясь в глубоком космосе, зная, что его преследуют, Трент ощущал, как нарастает напряжение. Так всегда бывало перед скачком. Еще ни один физиолог не смог объяснить это чувство, известное любому пилоту. На один короткий миг показалось, будто все вокруг вывернуто наизнанку. Трент и его корабль попали вне космос и вне время превратились в не материю и не энергию. А потом, почти сразу, все снова вернулось на свои места. Корабль стал единым целым уже в другой части галактики. Трент улыбнулся. Он был жив. Ни одна из звезд не находилась слишком близко, но тысячи располагались совсем рядом. Расположение светил показалось Тренту незнакомым. Значит, совершив скачок, он попал достаточно далеко. Какие-то из этих звезд... Наверняка принадлежат к спектральному классу F. Может быть, здесь даже найдется что-нибудь и получше. Компьютер без проблем справится с задачей. У него в памяти наверняка есть все, что необходимо. Много времени на это не уйдет. Он устроился поудобнее в кресле и принялся наблюдать, как меняется рисунок звездного сияния. Корабль, разумеется, вращался. Трент увидел яркую звезду, по-настоящему яркую. Звезда находилась всего в нескольких световых годах от корабля. Опыт подсказал, что это живая звезда, прекрасная и горячая. Компьютер возьмет ее за основу и станет искать среди своей огромной базы данных нужную информацию. И снова Трент подумал, что компьютеру не понадобится на это много времени. Однако он ошибся. Проходили минуты, прошел час. Компьютер по-прежнему деловито урчал моргая огоньками. Трент нахмурился. Почему проклятый ящик не в состоянии определить, куда они попали? В памяти компьютера наверняка хранятся данные об этой части галактики. Бренмейр показывал, во что вылились долгие годы его кропотливой работы. Он не мог пропустить какую-нибудь звезду или ошибочно поместить ее в другое место. Конечно же, звезды рождаются и умирают, и передвигаются в космическом пространстве. Но все это происходит очень медленно, медленно, миллионы лет. Данные Бренмейера не могли, неожиданно Трента охватила паника. Нет, не может быть, вероятность настолько мала. Скорее можно предположить, что попадешь внутрь звезды. Он подождал, пока яркая звезда не оказалась снова у него перед глазами и дрожащими руками навел на нее телескопическое увеличение. Настроил на максимум, и вокруг яркого пятна Увидел едва различимую дымку. Турбулентные газы, застывшие в самой разгар движения. Сверхновая, прятавшаяся в неизвестности звезда, вспыхнула ярким светом. Может быть, всего месяц назад. Раньше она принадлежала к спектральному классу, на который компьютер не обратил бы внимания. Зато теперь он не мог не принять ее в расчет. Однако, эта сверхновая не была внесена в память компьютера потому что Брэнмэйр ее туда не поместил. Ее просто не существовало, когда он собирал свои данные. По крайней мере, в виде звезды такой яркости. — Плюнь на нее! — взвыл Тренд. Оставь в покое! Но он обращался к машине, которая будет сравнивать расположение звезд с теми данными, что внесены в память, не найдет ничего похожего и продолжит свои поиски снова и снова пытаясь решить задачу, и так до тех пор, пока не кончится запас энергии. Воздух кончится гораздо раньше, жизнь Трента кончится гораздо раньше. Он безвольно откинулся на спинку кресла, не сводя глаз, смерцающих звезд, и приготовился к долгому, мучительному ожиданию смерти, если бы только он не поспешил пустить в ход нож. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мой ютуб канал, подписывайтесь. Всем пока.